Суворин. Очень много писалось о равнодушии Чехова к общественным вопросам о его «холодной крови». По натуре своей он не был борцом и сам это неоднократно повторял. Судя по его рассказам, когда он вступал в жизнь, он мало интересовался общественными вопросами, но уже на старших курсах его симпатии и общественные интересы под влиянием в значительной степени, я думаю, земско-медицинской среды получают совершенно определенный уклон. Его часто упрекали за дружбу с Сувориным, но Чехов всю жизнь помнил, что Суворин, Григорович, Плещеев и Полонский – Первые обратили на него внимание, когда он еще был Антошей Чиханте, и первые помогли ему выбраться из осколков и будильника, и он сохранил к Суворину благодарность навсегда. Он не раз и всегда с большим волнением рассказывал, как в начале его писательской карьеры встретила его серьезная критика, как Скобичевский писал, что ему «суждено умереть пьяным под забором», И однако при всем этом он, который когда-то утверждал, что будет печататься там, куда занесут ветер и его свобода, уже с начала 90-х годов перестал печататься в новом времени, а после процессов заля и дрейфуса, он, возмущенный отвратительным поведением нового времени, навсегда и резко порвал с редакцией и не мог хладнокровно говорить о ней но лично с Сувориным он сохранил, хотя и несколько охладевшие, отношения до конца. Объясняется это в значительной степени тем, что в своей интимной переписке с Чеховым Суворин бывал очень часто Сувориным нового времени». И о студенческих беспорядках, и даже о процессе Дрейфуса, и о многом другом он в своих письмах писал так, что когда Чехов передавал их содержание или изредка читал отрывки из его писем, не верилось, что автором их был Суворин. Вообще, обнародование писем Суворина к Чехову представило бы громадный общественный интерес. К сожалению, этого никогда не случится, потому что Суворин очень ловко сумел получить их обратно вскоре после смерти Антона Павловича и, конечно, уничтожил. Альтшуллер о Чехове. Дело совсем не в том, кто именно ознакомившись с рассказами Антоша Чеханте, крикнул о нем в уши Суворину «Талант!». Подумаешь, мало подобных аттестаций о других слышал Суворин даже и от того же Григоровича, и от людей, которым он верил побольше, чем Григоровичу. А в том дело, что Суворин, проверив коснувшийся его слуха отзыв, сразу уверовал в Чехова. Понял в нем великую надежду русской литературы, возлюбил его страстностью превыше родственной и сделал все, что мог для того, чтобы молодое дарование Чехова росло, цвело и давало зрелый плод в условиях спокойствия и независимости, шло бы в полном смысле слова своим путем. Амфитеатров. Десятилетняя годовщина. Из петербургской газеты пошел в новое время, где был принят суворенным — Он очень любезно меня принял и даже подал руку. «Старайтесь, молодой человек», — сказал он, — «я вами доволен, но только почаще в церкви входите и не пейте водки. Дыхните». Я дыхнул. Суворин, не услышав запаха, повернулся и крикнул. «Мальчики!» — явился мальчик, которому было приказано подать чаю в прикуску и без блюдечка. Затем уважаемый господин Суворин дал мне денег и сказал, «Надо беречь деньги». Подтяните брюки. Чехов Михаилу Павловичу Чехову, 25 апреля 1886 года, Петербург. «Пишу вам, милый капитан, с берегов Черного моря. Живу в Феодосии у генерала Суворина. Целый день проводим в разговорах, ночь тоже. И мало-помалу я обращаюсь в разговорную машину. Решили мы уже все вопросы» и наметили тьму новых еще никем не приподнятых вопросов. Говорим, говорим, говорим, и по всей вероятности кончим тем, что умрем от воспаления языка и голосовых связок. Быть суворенным и молчать так же нелегко, как сидеть у Палкина и не пить. Действительно, Суворин представляет из себя воплощенную чуткость, Это большой человек. В искусстве он изображает из себя то же самое, что сеттер в охоте на Бекасов, то есть работает чертовским чутьем и всегда горит страстью. Он плохой теоретик, наук не проходил, многого не знает, во всем он самоучка, отсюда его чисто собачья неиспорченность и цельность, отсюда и самостоятельность взгляда. Будучи беден теориями, он поневоле должен был развить в себе то, чем богато наделила его природа, поневоле он развил свой инстинкт до размеров большого ума. Говорить с ним приятно, а когда поймешь его разговорный прием, его искренность, которой нет у большинства разговорщиков, то болтовня с ним становится почти наслаждением. Ваше суворен Шмерц я отлично понимаю». Чехов Леонтьеву Щеглову. 18 июля 1888 года. Феодосия. Вспоминается мне, между прочим, одно полночное пиршество в большой московской гостинице в обществе Чехова и Суворина. Как ни был последний в то время удручен своей недавней семейной потерей, Чехов сумел таки его расшевелить и зажечь. Надо и то сказать, тема, тронутая Чеховым, о рутине и тенденциозности, заедающих современную русскую литературу и искусство, пришлось особенно по душе Суворину, и он распахнулся, что называется, вовсю, решительно увлекая своей художественной чуткостью, заразительной искренностью и чистой юношеской запальчивостью. Тема оказалась, однако, чересчур обширной, и было неудивительно, что, когда мы покинули «Большую московскую гостиницу», На улице светало, и в московских церквах звонили к обедни. обедне. А между тем Суворин все еще продолжал гореть и махать руками, и что-то доказывать до самого подъезда Славянского базара, куда мы его довели. Со стороны нашу компанию смело можно было принять за московских студентов, слушающих профессора шестидесятника, и меньше всего, конечно, подумать об издателе «Нового времени» и его сотрудниках. Леонтьев Щеглов. Из воспоминаний об Антоне Чехове. В редакции у нас идет страшная сволочность, и скандал следует за скандалом. Я не знаю содержание твоего письма старику Суворину, но знаю его последствия. Михаил Алексеевич, Суворин, старший сын, ровесник Чехова, и... Дофин, прозвище Алексея Алексеевича Суворина, второго сына, считавшегося главным наследником дела отца, оба вместе упрекают тебя в самой черной неблагодарности. Ты где всем от первой нитки до последней, от денег и до славы обязан старику. Без него ты был бы нулем. Ты же в знак благодарности суешь свой нос в семейные дела, и восстанавливаешь его против детей. Об этом у нас говорят в редакции «Громко» даже в моем присутствии. Александр Павлович Чехов, Чехову, 31 марта 1893 года, Петербург. «Я собирался писать Суворину, но не написал ни одной строки, и потому письмо мое, которое так возмутило Дофина и его брата, есть чистейшая выдумка». Но раз идут разговоры, значит так тому и быть. Старое здание затрещало и должно рухнуть. Старика мне жалко, он написал мне покаянное письмо. С ним, вероятно, не придется рвать окончательно. Что же касается редакции и дофинов, то какие бы то ни было отношения с ними, мне совсем не улыбаются. Я равнодушил в последние годы, И чувствую свою душу настолько свободной от забот суетного света, что мне решительно все равно, что говорят и думают в редакции. К тому же по убеждениям своим, я стою на 7375 верст от жителя Ико. Как публицисты, они мне просто гадки, и это я заявлял тебе уже неоднократно. Чехов, Александру Павловичу Чехову, 4 апреля. 1893 года. Мелехова. «Вы смеетесь над моей основательностью, сухостью, ученостью и над потомками, которые оценят мой труд. Остров Сахалин, я же добром плачу за зло. С восхищением читаю ваше последнее письмо о Расколе и воздаю вам великую хвалу». Великолепное письмо, и успех его вполне понятен. Во-первых, оно страстно. Во-вторых, либерально и, в-третьих, очень умно. Либеральное вам всегда чрезвычайно удается, а когда пытаетесь проводить какие-нибудь консервативные мысли или даже употребляете консервативные выражения, вроде «к подножию трона», то напоминаете тысячепудовый колокол, в котором есть трещинка, производящая фальшивый звук. Чехов, Суворину, 2 января 1894 года, мелихова А.С. Суворин. Чехов — кремень-человек и жестокий талант по своей суровой объективности. Избалован, самолюбие огромное. Леонтьев Щеглов. Дневник. 22 августа 1896 года. Чехов. Я очень люблю Суворина. Очень. Но знаете ли, Жан, бесхарактерные люди подчас в серьезные минуты жизни бывают вреднее злодеев. Леонтьев Щеглов. Материалы о Чехове. В деле Зала новое время вело себя просто гнусно. По сему поводу мы со старцем Сувориным обменялись письмами, впрочем, в тоне весьма умеренном, и замолкли оба. Я не хочу писать и не хочу его писем, в которых он оправдывает бестактность своей газеты тем, что любит военных. Не хочу, потому что все это мне уже давно наскучило. Я тоже люблю военных, но я не позволил бы кактусам, будь у меня газета, в приложении печатать роман Зола за даром, а в газете выливать на этого же Зола помой. И за что? за то, что никогда не было знакомо ни одному из кактусов, за благородный порыв и душевную чистоту, и, как бы то ни было, ругать зола, когда он под судом, это не литературно. Чехов Александру Павловичу Чехову, 23 февраля, 7 марта 1898 года, Ницца. Как-никак, а в общем, новое время производит отвратительное впечатление. Телеграммы с Парижа нельзя читать без омерзения. Это не телеграммы, а чистейший подлог и мошенничество. Это не газета о зверинец. Это стая голодных, кусающих друг друга за хвосты шакалов. Это черт знает что. Чехов Александру Павловичу Чехову, 5 февраля 1899 года, Ялта. «Когда мы с Горьким стали нападать на новое время», специально на Суворина и Меньшикова, косвенно упрекая Чехова, что он с ними не порывает связи, Чехов заметил, что не видит особенной разницы между направлением «Нового времени» и так называемых «либеральных газет». Ну а антисемитизм, оппозиция «Нового времени» в деле Дрейфуса? Чехов согласился, что Суворин по отношению к делу Дрейфуса держал себя подло. «Помню», — рассказывал при этом Чехов. «Мы сидели в Париже в каком-то кафе на бульварах. Суворин, парижский корреспондент нового времени Павловский и я. Это было время разгара борьбы вокруг дела Дрейфуса. Павловский, как и я, был убежден в невиновности Дрейфуса. Мы доказывали Суворину, что упорствовать в обвинении заведомо невиновного только потому, что он еврей, как это делает новое время». По меньшей степени непристойно. Суворин защищался слабо и, наконец, не выдержав наших нападок, встал и пошел от нас. Я посмотрел ему вслед и подумал, какая у него виноватая спина. Вероятно, в тот момент у Чехова тотчас сложился рассказ «Виноватая спина». Поссе. Воспоминания о Чехове. Я с Чеховым чувствую себя превосходно. Я на двадцать шесть лет старше его. Познакомились мы с ним в 1886 году. Я тогда был моложе, — сказал я. А все-таки на двадцать шесть лет и тогда были старше. Суворин, дневник, 15 мая 1900 года. Милый Мишель, я вернулся из-за границы и теперь могу ответить на твое письмо, что ты будешь жить в Петербурге Это, конечно, очень хорошо и спасительно, но насчет службы у Суворина ничего определенного сказать не могу, хотя думал очень долго. Конечно, на твоем месте я предпочел бы службу в типографии, газетной же пренебрег бы. Новое время в настоящее время пользуется очень дурной репутацией. Работают там исключительно сытые и довольные люди, если не считать Александра Чехова, который ничего не видит. Суворин лжив, ужасно лжив, особенно в так называемые откровенные минуты, то есть он говорит искренно, быть может, но нельзя поручиться, что через полчаса же он не поступит как раз наоборот. Как бы ни было, дело это нелегкое. Помоги тебе Бог, а советы мои едва ли могут оказать тебе какую-либо помощь. Чехов Михаилу Павловичу Чехову 22 февраля 1901 года, Ялта. Совершенно исключительная была какая-то нежная любовь, суворена к Чехову. К другим он питал интерес, считал их полезными России и так далее. Из всех этих сложных отношений выделялась его любовь к Чехову как к личности и только. Больше к личности, чем к литератору, хотя он очень любил его и как литератора. Помню его встречавшем гроб Чехова в Петербурге. С палкой он как-то бегал, страшно быстро ходил, все броня нерасторопность дороги, неумелость подать вагон. Смотря на лицо и слыша его обрывающиеся слова, я точно видел отца, к которому везли труп ребенка или труп обещающего юноши, безвременно умершего. Суворин никого и ничего не видел, ни на кого и ни на что не обращал внимания, и только ждал, ждал, хотел, хотел гроб. Удивительно. Мне кажется, если бы Антон Павлович сказал ему «пришла минута, нуждаюсь в квартире, столе, сапогах, покое и жене», то Суворин бы сказал ему «располагайтесь во всем у меня». Буквально. Да я что-то такое и видел в кусочках, подсмотрел. Чехова в литературном мире, давнем и новом, он больше всех любил. Розанов. Из припоминаний и мыслей об А.С. Суворине. А.С. Суворин о Чехове. Певец среднего сословия. Никогда большим писателем не был и не будет, видимо, А.С., начинает остывать леонтьев щеглов дневник двадцать июля тысяча девятьсот года